Глава третья. Княжья охота в диком поле. Угры. Через 10 веков их будут звать венграми и считать европейцами. Но в веке десятом с расстояния в 400 шагов они мало чем отличались от печенегов. Та же легкая конница. Если бы не вазы, ушли бы они от Руси за милую душу. Но вождь угорский тот добычу бросить не пожелал. Было с ним, на первый взгляд, копи полтораста, немногим более, чем в Святославовой ближней дружине. Были бы на месте угров пацанаки-печенеги, распихали бы по сумкам самое ценное и дали дёру. Угры решили драться. Возы остановились посреди тракта. С кургана, на котором бок о бок стояли Духарев, Святослав и еще с полсотни конников, угры как на ладони. И вазы, славянские, низкие, с малыми колесами, не для степи, для дороги, набитые под завязку и накрытые сверху холстиной от пыли, тоже отлично видны. За такими телегами не особо спрячешься, разве что под повозки залезть, как угры полонянники что время от времени выглядывали из-за колес. На самой макушке кургана лежал обточенный ветрами каменный идол с разверстой пастью и выпуклыми слепыми глазами. Кое-кто из молодых поглядывал на него с опаской, но княжий конь неуважительно переступил через башка. Поверженное божество его не беспокоило. Разные народы, разные боги. Но те мертвые, что в земле — Всегда под живыми лежат. Хоть ставь каменных богов, хоть не ставь. Потому-то варяги своих мертвых огню предают, чтоб душа не под ногами у живых томилась, а соколом вырий. Так что сколько земли над мертвецом не клади, а коль сейчас на кургане конная дружина русов стоит, так значит, правит здесь не какой-то облупившийся, триста лет не кормленный божок, а перун молнией руки. Кто-то против? Угры были против. Они рассыпались по краям тракта, не зная точной численности киевлян. Курган закрывал. А потому не торопясь нападать. Вместо этого угры послали двух всадников обойти курган и прояснить положение. Святослав вытянул из чехла, загодя снаряженный лук, наложил стрелку, прицелился. Нет. Далеко. Шагов триста. Молодшие, глядя на князя, тоже опустили луки. Негоже поперед батьке лезть, хоть у батьки подбородок пока что гладкий, как у девки. Святослав поглядел на духрева Сергей усмехнулся, потянул из лучше свой лук. Вот поистине бесценная вещь. Второго такого в Киеве нет. Этакое чудо не купишь — Духарев тоже не покупал, Машек подарил. Машегов отец его с мёртвого торгского хана снял, а где тот его добыл, и вовсе неведомо. Накладки на луки из дивной узорчатой стали, рога из кости неведомого зверя. Так упруг, что без тетивы так назад выгибается, что вызолоченные навершие почти касаются друг друга. Богатырский лук, одним словом. Для некрупного хузарина тяжеловат, а его другу Варягу в самый раз. Согнул его духрев, набросил петлю тетивы, наложил стрелу, выждал секунду, уравнивая дыхание, сливаясь со степью, с легким ветром, пахучими травами, теплой, твердой землей. Раньше он мысленно прикидывал поправку на ветер на расстоянии на скок лошади, теперь нет. Теперь он не рассчитывал чувствовал. Каменное кольцо на большом пальце зацепило тетиву, грудь развернулась плавно и быстро, руки разошлись могучим усилием, но пальцы придерживали хвостовик стрелы нежно и бережно. Раз! Единый вдох, крохотный миг затаённого дыхания и звонкий щелчок тетивы анаруч. И пошла, пошла, пошла лёгкая дальнобойная стрелка, стремительно ввинчиваясь в воздух. Грудь медленно опустилась, выдохом провожая полет. В XX веке Сергей Духарев, наверное, побил бы все рекорды. Но в XX веке и луков таких нет. Тамошние спортивные в сравнении с этим, как фабричная скрипка, в сравнении с инструментом гварнери или страдивари. Да и стрелков таких тоже нет. Тут школа по-суровей спортивной. Проигравшие не домой отправляются, а сразу на тот свет. Один из скачущих всадников споткнулся. Вернее, споткнулся и ткнулся грудью в землю конь. А всадник вылетел из седла, покатился по траве, но тут же вскочил и бегом припустил к своим. Молодшие дружинники одобрительно загомонили — Но Духрев огорченно прищелкнул языком. Нет, до машега ему далеко. У машега бы в траве бился не конь, а всадник. Второй угор тут же развернулся, догнал пешего, придержал коня, чтобы тот мог взобраться в седло. И вторая Серегина стрела достала его в спину на излете. Видел бы угор, отбил, но на спине глаз нет. Сергей повернулся и подмигнул князю. Святослав засмеялся. Кому взять в битве первую кровь это серьезно? Это не люди, боги решают. Во всяком случае, в степи в это верят все. Молодшая дружина, гридни, отроки, для многих это будет первая схватка, глядели на духарева с обожанием. О воеводе Сергея пели былины, о нем говорили. «Ведун?» — шептались. «Отец его сам, Олег Вещий?» Впрочем, и о княгине Ольге говорили, будто она Олегова дочь. «Берем?» — спросил Духарев, кивнув на всполошившихся угров. «Берем!» — Святослав улыбнулся счастливо, выдернул из ножен левый меч, подбросил, поймал. «Русь!» — закричал звонко и яростно. «Бей!» и полетел вниз с кургана. И следом за ним, широко рассыпаясь по степи, по дикому полю, его лучшая полусотня. А из-за кургана с обеих сторон, словно крылья, остальная дружина. Запели, загудели стрелы. Всадники кидали их на скаку вверх, не целись по три разам, чтобы упали они за три сотни шагов частым дождем, на головы уграм. Те тоже не потерялись. Через пару секунд угорские стрелы посыпались на русов. Духареву досталась одна. Он отмахнул ее небрежным движением клинка. Сергей не стрелял. Не потому что не умел, как эти молодые гридни, метать седла на скаку. Сергей спешил за Святославом. Князь тоже не стрелял. Припав к светлой гриве коня, он мчался туда, где, прикрывая щитами и выставив копья, Стерегли возы с добычей полсотни доспешных угров. Слева ударила стрела. Скачущий на Духрева угр метнул с 30 шагов, но стрела только чиркнула по щиту. Угр разявил в вопле рот, налетел, замахиваясь. Духрев подставил щит, кольнул из-под края длинным клинком. Десятки битв, сотни мелких стычек они научили Сергея быть экономным. Короткий, незаметный, совсем неэффектный удар в уязвимое место, и все. На Святослава наскочили сразу трое. Еще бы, он на полсотни шагов опередил свою дружину. Один метнул аркан, увидал, небось, что перед ним совсем мальчишка, решил живьём взять. Святослав легко уклонился. Секунда, и кони сшиблись, захрапели. И одним угром стало меньше. Двое других носили на князя. Тот отбросил щит, выдернул из ножен второй меч. Мимо промчался гридень. Даже не подумал вмешаться, уверенный, что его князь справится. Духарев тоже так думал. Но битва — не поединок. Потому, проносясь мимо, Сергей походя резнул по шее увлекшегося Угра. «Я сам!» — закричал Святослав, но Угр уже валился с седла. Обогнавший Духрева гридень перехватил мяч щитной рукой, освобождая правую для с улицы. Привстал на стременах, замахиваясь, и полетел назад, спиной вниз в мягкую траву. Духрев, проносясь мимо, успел увидеть короткий черен стрелы, вошедший чуть выше зерцала. — Я, воевода, я! — раздался совсем близко в вопль Святослава. Князь догнал Духрева в самый последний момент, когда до соединенных щитов пеших угров осталось пара секунд бешеного галопа, а в правой руке Сергея был уже не меч, а сулица. Банк, выпущенный из праши камень, ударил Духрева по правому наплечнику. Угорский прачник, прятавшийся за спиной Бронных, пытался сбить бросок Сергея, но не вышло. Опережая коня на два прыжка, брошенная варяжской рукой с улицы, на вылет прошибла щит. Державшего щит пешего угра отбросила назад вместе с соседом, чей щит тоже пробила, на вылет с улицы Святослава. Осаженный пепел встал как вкопанный, а его хозяин, ноги из стремян оттолкнулся от седла, перемахнул через голову коня и приземлился прямо в образовавшуюся брешь и в то же мгновение в двух шагах от воеводы ударили в землю ноги князя, почти на лету срубившего двух угров. А вот Духарев потерял целое мгновение, восстанавливая равновесие, и затормозил, только сбив с ног подвернувшегося прачника. Похоже, скоро Сергею придется отказаться от таких прыжков. Возраст не тот. Первого опомнившегося угра Духарев встретил косым ударом сбоку. Тот успел пригнуться, меч Сергея прошел по шлему вскользь, но зацепился за трубку, в которой был вставлен роскошный султан из белых перьев. Вот она, цена щегольства. Подбородочный ремень лопнул, могло и шею свернуть, и шлем снесло. А под ним обнаружилась совсем юная физиономия мальчишки лет пятнадцати. Духрев его пожалел, не добил. Шлепнул плашмя клинком по макушке, пацан и свалился. В следующую секунду Духреву стало не до гуманизма. На него насели сразу с трех сторон. С четвертой был Святослав, рубивший так быстро, что клинки казались прозрачными, словно стрекозинные крылья. У Духрева не было юношеской стремительности Святослава, зато у него был такой опыт, что позволял заранее предвидеть движение каждого противника и двигаться среди мелькания смертоносной стали, не размышляя, на автомате, как движется человек по дому, в котором прожил десяток лет, ничуть не беспокоясь о том, что может задеть стол или шкаф. Правда, биться в таком темпе он мог бы от силы минут двадцать, но большего не потребовалось, подоспели остальные дружинники. Пеших угров смяли в считанные минуты. Если в конном бою они могли вполне успешно противостоять Руси, то на полсотни их пехотинцев хватило бы десятка варягов или восьми нурманов. Сотня спешившихся дружинников управилась играючи. Бронную пехоту частью побили, частью повязали. Конные, те, кто уцелел, могли бы уйти, но почему-то не ушли. Киевляне уже обдирали убитых и инспектировали содержимое вазов, А угры, их осталось меньше полусотни, все еще вертелись поодаль, в недосягаемость стрел. «Чего это они?» — спросил Святослав воеводу. «Неужто добычу отбить надеются?» Духарев покачал головой. «Не понимаю». Однако очень скоро все выяснилось.